Глава пятая. Хотя важная улика находилась у меня, пока это ничего нового не дало. Ежедневно я просыпалась в надежде, что обнаружится еще что-нибудь, однако все дни были, как две капли воды, похожи друг на друга. Иногда я размышляла о том, что мне делать дальше. Может, отправиться... Конану Тремелину и рассказать ему о том, что я видела в дневнике его жены, из которого следовало, что она не намеревалась никуда уезжать. Затем я поняла, что не совсем доверяю Конану Тремелину, и кроме того, у меня было еще одно соображение, но мне не хотелось выяснять все это особенно тщательно. Я уже начала задавать себе вопрос. «Предположим, что Элис не была в поезде» и с ней случилось что-то еще до того. Значит, кому-то известно, что с ней произошло на самом деле. Может быть, этот кто-то Конан Тремелин? Был еще Питер Нэнсилок. Я должна обсудить этот вопрос с ним. Но он был слишком легкомысленный и каждый раз сводил беседу к флирту. Его сестра. Я знала, что она очень любила Элис. Наверное, они были близкими подругами. Ясно, что она как раз тот человек, кому я могу довериться больше других. Но все-таки пока я колебалась. Селестина принадлежала к другому обществу, которое уже не один раз давало мне понять, что я не имею права переступать грань. Этот мир существовал не для меня, простой гувернантки, и я не могла производить там расследование. Я доверяла миссис Полгрей, однако мне не хотелось ей ничего рассказывать. Я не могла забыть ее виски с чаем и отношение к Джилли, И так я решила временно оставить свои подозрения при себе. Наступил октябрь. Я обнаружила, что в этой части страны смены сезона очень приятный. Яростный юго-западный ветер был теплый и влажный. Казалось, он приносил с собой ароматы специй из Испании. Я никогда не видела так много паутины, как в этом октябре. Она украшала кусты и живую изгородь, подобно одеждам из прозрачной ткани, усыпанной бриллиантами, а солнце почти такое же жаркое, как в июне. «Лето в Корнуэле очень долгое», — говорил мне Тепперти. Часто ветер приносил с моря туман. Он был такой густой, что из беседки на южном склоне нельзя было различить ни небо, ни море, ни дома. В такие дни чайки кричали очень тоскливо, словно напоминая о смерти. Но цветы продолжали цвести — синие, розовый, желтый. Столько цветов я видела только в оранжереях. Цвели и розы, и фуксии. Как-то я спустилась в деревню. И на двери церкви заметила объявление. Первого ноября состоятся конные состязания. Вернувшись, я рассказала об этом Илвине, которая к моей радости пришла в восторг. Я боялась, что она откажется от нашей затеи, что перед конным праздником в ней проснутся все ее прежние страхи. «Осталось всего три недели», — сказала я. «Надо побольше позаниматься в эти дни». Она с готовностью согласилась. Я предложила изменить наше расписание, чтобы мы могли ездить верхом дважды в день, не только после обеда, но и утром. Она одобрила. «Посмотрим, как это лучше устроить», — сказала я. Конан Тремелин уехал в Пензанс. Узнала я об этом совершенно случайно, когда Кити принесла вечером воды. «А хозяин сегодня уехал. Вернется только через неделю, никак не раньше», — сообщила девушка. «А как же конный праздник?» — спросила я. «К празднику он обязательно будет. Он же один из судей. Он никогда не пропускает этот праздник». Я рассердилась. Мне он, конечно, мог ничего не говорить об отъезде, но как же не зайти и не попрощаться с дочерью? Я много думала о нем. Действительно ли он поехал в Пензенс? Может быть, и леди Треслин срочно отправилась навестить своих родственников? «Что это на тебя нашло?» — корила я себя какие мысли тебе приходят в голову, и ни на чем не обоснованные. Я убедила себя, что пока Трэммелин в отъезде, о нем не стоит думать. Зная, что его нет дома, я действительно почувствовала облегчение. Запирая на ночь дверь спальни, я знала, что это излишнее, но продолжала так делать из-за Кити и Дейзи. Мне не хотелось, чтобы девушки... Догадались, что все это время я запиралась от Конана Тремелина. В таких вопросах они соображали очень хорошо. «Сейчас надо сосредоточиться на подготовке к состязаниям», — сказала я Элвине. Я достала программу праздника. Для детей возраста Элвины устраивались соревнования в прыжках, и я решила записать ее в группу для начинающих, где у нее будет больше шансов на успех. Весь смысл был в том, что она должна победить и выиграть приз, чтобы удивить отца. «Послушайте, мисс», — сказала Элвина, — «а почему бы вам не принять участие в соревновании?» «Конечно, я не стану этого делать. Но почему?» «А потому, моя дорогая, что здесь я для того, чтобы тебя учить, а не участвовать в праздниках». В глазах Элвины появилось лукавство. «Мисс», — сказала она. Я сама запишу вас на этот вид соревнований. Приз будет ваш. Здесь никто так не умеет ездить верхом, как вы. Ах, мисс, вы непременно должны участвовать. Она смотрела на меня с робкой гордостью, и мне стало приятно, что она гордится мной и хочет, чтобы я выиграла. А почему бы и нет? В таких конных праздниках, насколько мне известно, участвуют люди разного социального положения. В слух же я произнесла свою излюбленную фразу, которую применяла в подобных трудных ситуациях. «Посмотрим», — сказала я. Как-то раз после обеда мы с Элвиной проезжали мимо Маунт-Видена и повстречали Питера Нэнси Лока. Под ним была изумительной красоты гнедая кобыла, и едва взглянув на нее, я почувствовала, что у меня глаза загорелись завистью. Питер пустил лошадь галопом и, поравнявшись с нами, осадил ее, при этом эффектным жестом сорвал с головы шляпу и низко поклонился. Элвина весело засмеялась. «Какая приятная неожиданность, дорогие леди!» — воскликнул он. «Надеюсь, вы едете навестить нас?» «У нас другие планы», — ответила я. «Жестокая. Но раз вы здесь, то должны зайти к нам и выпить чего-нибудь прохладительного». Я хотела отказаться, но Илвина попросила. «Ну, пожалуйста, мисс, давайте заедем в Маунт-Виден. Спасибо, дядя Питер. Мы непременно заедем к вам. А я-то надеялся, что вы намного раньше навестите нас. Заметил он с укором. Мы не получали конкретного приглашения, напомнила я. В Маунт-Видене вам всегда рады. Неужели вы все еще сомневаетесь? Теперь он ехал рядом с нами и, заметив, что я не могу оторвать взгляда от его лошади, спросил, «Она вам нравится?» «Очень. Такая красавица. Джессинта зовут ее. Она действительно хороша». «Значит, ее зовут Джессинтой?» «Да. Красивое имя. Вы не находите?» «Красивое животное заслуживает красивое имя. Она быстрая, как ветер, а не такой хлам, как ваша водовозная кляча, мисс Лей." — Хлам? — глупости, — возмутилась я. — Дион — отличный жеребец. — Был когда-то, согласитесь, мисс Лей. Согласитесь, что это так. Его лучшие дни прошли. Удивляюсь, что Конан не нашел для вас в своей конюшне что-нибудь получше, чем бедный старик Дион. — Отец здесь вовсе ни при чем, — сердито вмешалась Элвина. — Он даже не знает, каких лошадей нам дают в конюшне, верно, мисс? Это Тепперти приказал, чтобы нам таких дали. Бедняжка, мисс Лей, Она заслуживает лучшего. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сделали круг на Аджисинте. Вы сразу же ощутите, что такое отличная верховая лошадь. Нас вполне устраивает то, что мы уже имеем, быстро ответила я. Наша цель — научить Элвину ездить верхом, и эти лошади прекрасно для этого подходят. Я готовлюсь к выступлению на конном празднике, сказала Элвина. Только не говорите об этом папе, это сюрприз. Питер приложил палец к губам. Можете не беспокоиться, я сохраню это в тайне. И мис тоже будет выступать. Я ее уговорила. Она обязательно победит. Готов биться об заклад, воскликнул Питер. Я еще не решила, сухо бросила я. Это только идея Элвины. Но вы должны, мис! — воскликнула девочка. — Я настаиваю. Мы оба настаиваем на этом, — поддержал ее Питер. Мы подъехали к распахнутым воротам Маунт Видена. Старожки, как в Маунт Мелини, перед ними не было, но меня опять удивило изобилие всевозможных цветов, в основном фуксий и пихт, растущих в этой части страны. Дом из серого камня был меньше, чем в Маунт Мелини, и не в таком хорошем состоянии. Наш дом был намного лучше, хотя считать этот дом своим я не имела никакого права. Однако мне было приятно, что дом в маунт Мелени превосходит соседний. Питер приказал конюху заняться лошадьми, а мы вошли в дом. Нэнси -Лок хлопнул в ладоши и крикнул «Дик! Где ты, Дик?» «Молодой слуга». Я узнала его, он часто приходил в Маунт Мелин с разными поручениями от Нэнси Локов, вошел в зал. — Чай в библиотеку, Дик. Поскорее, у нас гости, — сказал Питер. — Слушаюсь, хозяин. Слуга быстро скрылся. Зал, где мы находились, выглядел вполне современным. Я почувствовала себя неловко за мое неуместное пренебрежение к Маунт Видену. Этот дом был значительно больше, чем скромный домик священника, где прошло мое детство. Пол в зале был мозаичным, широкая лестница вела в галерею, стены которой украшали фамильные портреты Нэнси Локов. Но все это было в запущенном состоянии, как будто здесь никто не жил. «Питер провел нас в библиотеку, огромную комнату, сплошь забитую книгами». Пыльная мебель и грязные занавеси на окнах говорили о том, что тут давно не убирали. Сюда бы миссис Полгрей с ее заветным составом подумала я. «Прошу вас, садитесь, милые леди», — пригласил Питер. «Надеюсь, что чай быстро подадут, хотя должен предупредить, что наши слуги не отличаются расторопностью и пунктуальностью, не то что ваши». «Разве вы соперничаете с Конаном Тремелином? Естественно». Когда два дома стоят так близко, как наши, всегда возникает соперничество. Конечно, все преимущества у Маунт Меллина, и дом больше, и прислуги предостаточно, чтобы содержать его в порядке. «Твой отец, Элвина, богатый человек, а мы, Нэнси Локи, всего лишь бедные родственники». «Вы нам не родственники», — возразила Элвина. «А разве это не странно?» Смотрите. Две семьи живут рядом на протяжении многих поколений, но так и не породнились. Уверен, что Тремелины имели прекрасных дочерей, а нэнси Локи не менее очаровательных сыновей. Почему же до сих пор Тремелины и Нэнси Локи не породнились? Наверное, потому что могущественные тремелины считали бедных Нэнси-Локов недостойными для брака. Вот сейчас у них растет прекрасная Элвина. «Как жаль, что нет молодого Нэнси Лока, за которого ты могла бы выйти замуж. Придется мне подождать, пока ты подрастешь. Другого пути нет». Элвина радостно засмеялась. Безусловно, Питер Нэнси Лок очаровал ее. «А может быть, он действительно серьезный претендент и в самом деле заранее начал ухаживать за Элвиной, — подумала я». Девочка принялась рассказывать о наших уроках верховой езды, и он внимательно слушал ее. Иногда я тоже что-то говорила. Время бежало незаметно, и, наконец, принесли чай. «Мисс Лей, разлейте, пожалуйста», — попросил меня Питер. Я с удовольствием согласилась и села во главе стола. Питер внимательно наблюдал за мной. Это несколько смущало меня, потому что он смотрел не только с восхищением, но и удовольствием. «Как я рад, что мы встретились», — произнес он, когда Элвина передавала ему чашку с чаем. «Если бы я выехал чуть раньше или позже, то наши пути так бы и не пересеклись. Какую важную роль играет в жизни случай?» «Мы могли встретиться в другой раз?» «Возможно, у нас осталось немного времени». «Что за мрачные мысли?» «Или вы думаете, что с одним из нас что-то произойдет?» Он серьезно посмотрел на меня. «Я скоро уеду, мисс Лей, сказал он. «Куда? Куда дядя Питер?» — потребовала объяснений Элвина. «Далеко, девочка моя. На другой конец света». «Когда вы едете?» — поинтересовалась я. «Наверное, сразу после Нового года». «Но зачем вы уезжаете?» — с ужасом воскликнула Элвина. «Мое дорогое дитя, кажется, известие о моем отъезде немного огорчило тебя». «Отвечайте же, дядя!» — потребовала Элвина. «Я еду искать себе богатство». «Вы смеетесь надо мной? Вы всегда шутите?» «На этот раз я не шучу. Я получил письмо от друга, с которым мы вместе учились в Кембридже. Он сейчас в Австралии и успел стать богачом. Только подумай, Элвина, и вы, мисс Лей, милое золото, золото, которое делает богатым любого, мужчину или женщину». Нужно только знать, где искать его. Многие едут, рассчитывая разбогатеть, сказала я, но не всем это удается. Слова практичной женщины. Да, мисс Лей, далеко не всем, но человек всегда надеется. Немногим суждено найти золото, но надежда дана всем. Что толку в обманутых надеждах? Пока она не покинула тебя, это источник наслаждения. В таком случае я желаю, чтобы Надежда никогда вас не обманула. Спасибо, мисс Лей. Но я не хочу, чтобы вы уезжали, дядя Питер. Спасибо тебе, моя дорогая. Но я вернусь богачом. Вообразите только. Я смогу пристроить новое крыло к Маунт Видону. Я сделаю этот дом таким же роскошным. Нет, еще роскошнее, чем Маунт Мелин и все следующие поколения будут знать, что именно Питер Нэнси Лок спас фамильную честь, потому что, мои дорогие юные леди, кому-то придется ее спасать и скоро. Он снова начал рассказывать о своем друге, который уехал в Австралию бедняком и стал миллионером или почти миллионером. Затем он принялся строить планы перестройки дома, и мы с удовольствием включились в эту игру. Как приятно представить, что строишь дом своей мечты. С Питером я чувствовала себя раскованно и легко. Он ни разу не напомнил мне о моем положении. И тот факт, что он был беден или думал, что беден, для меня делал его еще привлекательней. Время за чаем прошло восхитительно. В конюшне они с Элвиной настояли, чтобы я показала им на Джессинте, что умею. Сначала я пустила ее рысью, потом галопом, потом заставила прыгать через барьеры. Лошадь слушалась малейшего прикосновения. Это было необычайное животное, и я опять почувствовала зависть к ее владельцу. «А вы ей сразу понравились, мисс Лей, сказал он. «Обычно она капризничает, когда на нее садится чужой, но не сегодня». Я ласково погладила ее. Она красавица. Лошадь, казалось, понимала каждое слово. Затем мы все вместе отправились в маунт мейлен Питер, верхом на Аджесинте, проводил нас до самых ворот. «Какой прекрасный день!» — подумала я, поднявшись к себе. Элвина зашла ко мне в комнату и молча стояла, склонив голову на бок. Затем сказала. «По-моему, вы ему нравитесь, мисс». «Это всего лишь вежливость», — ответила я. «Нет, мне кажется, вы ему нравитесь иначе» так же, как ему нравилась мисс Дженсен. Мисс Дженсен тоже приглашали на чай в Маунт Виден. О, да! Только мы туда ходили с ней пешком и однажды тоже пили чай, совсем как сегодня. Он тогда только что купил эту лошадь и показывал ее нам. Он сказал, что назовет ее заново Джессинтой в честь мисс Дженсен. Я почувствовала себя обманутой. Затем сказала. Ему, наверное, было жаль, что она так неожиданно уехала. Элвина задумалась. «По-моему, да. Но он скоро забыл о ней. Ведь она...» Девочка замолчала. «Она была всего лишь гувернантка», — закончила я.